Глава 11 Каких мыслей Синека было бы иудеях? В числе других суеверий гражданской теологии Синека порицает и обряды иудеев, в особенности субботу, утверждая, что они делают это напрасно, потому что, празднуя субботу через каждые семь дней, они теряют попусту почти седьмую часть своей жизни – и бездействием наносят ущерб многому такому, что бывает необходимым по требованию времени. Но христиан, к которым уже и тогда иудеи относились в высшей степени враждебно, он решил не относить ни к той, ни к другой стране. Он не похвалил их, чтобы не обидеть древние обычаи своего Отечества, но и не порицал, чтобы не противоречить своим действительным намерениям. Говоря об иудеях, он высказывается таким образом. Между тем, обычай этого злодейского народа возымел такую силу, что принят уже по всей земле. Будучи побеждены, они дали законы победителям. Говорил он это с удивлением и не зная того, что совершается по распоряжению свыше. Высказал, однако, мнение, показывающее, что думал он о смысле иудейских обрядов. «Они, — говорит он, — знают основания своего обряда. Большая же часть народа поступает, не зная, почему поступает так». Но о таинствах иудеев, о том, с какой целью и на какое время они были установлены божественной властью, и как потом в определенное время той же властью были отменены для народа Божия, которому открыта была тайна будущей жизни. Мы уже говорили в другом месте, в особенности же тогда, когда вели речь против манихеев. Скажем, и в настоящем сочинении, но при более удобном случае. Глава 12. О том, что по раскрытии пустоты языческих богов Невозможно сомнение, что вечной жизни не в состоянии подавать те, которые не могут оказывать помощи и в жизни временной. Если сказанное нами в настоящей книге о трех теологиях, которые у греков называются мифической, физической и политической, а по-латыни могут быть названы баснословной, естественной и гражданской, а именно, что вечной жизни ожидать – ни от баснословной теологии, которую порицают и сами почитатели многих ложных богов, ни от гражданской, которая оказывается подобной баснословной и даже в чем-то худшей. Если это сказанное покажется кому-нибудь недостаточным, тот пусть примет во внимание те суждения, которые были высказаны нами в предыдущих книгах, в особенности же суждения о Боге подателе счастья, изложенные в четвертой книге. Ибо кому другому, как несчастью, должны молиться люди о будущей жизни, если счастье богини? Поскольку же оно не богиня, а дар Божий, то какому Богу, кроме подателя счастья, должны мы молиться, благочестивой любовью, любящей вечную жизнь, в которой заключается истинное и полное счастье? Ибо после того, что сказано нами, никто, полагаю, не станет сомневаться, что подателем счастья не может быть никто из тех богов, которых чтут так постыдно, и которые еще постыднее гневаются, если их таким образом не чтут, обличая этим самих себя как нечистых духов. А если кто не дает счастья, то каким образом он может даровать вечную жизнь? Ибо вечной жизнью мы называем такую, в которой обретается бесконечное счастье. Если же душа подвергается вечным наказаниям, в которых будут мучиться и сами нечистые духи, то это скорее вечная смерть, чем жизнь. Нет худшей и большей смерти, чем та, когда не умирает смерть. Но так как природа души в силу того, что она сотворена бессмертной, не может существовать без какой-либо жизни, то высшая смерть для нее — отчуждение от Бога вечности мучений. Таким образом, вечную жизнь, то есть бесконечное счастье, дает один тот, кто дает истинное счастье. Поскольку же известно, что его не могут дать те боги, которых почитает языческая теология, то их не следует почитать даже и ради временного и земного, как это мы показали в пяти предыдущих книгах, а тем более ради вечной жизни, которая должна наступить после смерти, как это мы доказали с помощью их же писателей в настоящей книге. Но так как сила застарелого обычая коренится слишком глубоко, то если кому-нибудь покажется, что я недостаточно доказал, что гражданская теология заслуживает презрения и отвращения, тот пусть обратится к следующей книге, которую с помощью Божией мы присоединим к настоящей.